Часть десятая. Делец. Глянув на часы в правом верхнем углу экрана, я удивленно отметил, что общаюсь с японской девушкой больше двух часов. Время пролетело незаметно, настолько увлекательной оказалась беседа. Казалось бы, о чем можно говорить с абсолютно незнакомым человеком, находящимся на другом конце света в стране, сильно отличающейся культурой и менталитетом? Ответ прост. Конечно же о сфере. В поисках карты я совершенно случайно встретил родственную душу, человека, которому смог бы сходу рассказать любой, даже самый сокровенный секрет. Недаром говорят, что лучший шпион ⁇ случайный попутчик в поезде. Незнакомцу легче излить душу, выложить то, что тщательно скрывал даже от самых близких друзей. Все началось с того, что я поинтересовался, как она вымеряла расстояние на своей карте. Девушка замешкалась, но призналась, что по времени полета... Слово за слово, и она уже вовсю рассказывала мне о своем любимом питомце, летающем монстре-грифоне по прозвищу Мамору, что в переводе с японского означало «защитник». Я сказал, что мое имя Александр, и это тоже в переводе значит «защитник». Начало беседы было положено. Потом девушка пожаловалась, что скучает по своему питомцу и волнуется, не одичает ли он за время ее отсутствия. «А что не так?» Монстры-питомцы становятся дикими, если их не покормить через определенный промежуток времени. Вообще-то нет, они сами способны себя прокормить, если не удерживать их в клетке. Просто боюсь, что после недельной разлуки он решит, что я больше не вернусь и улетит к своим сородичам. Никогда раньше я не оставляла его одного на столь долгий срок. На мой вопрос, почему она не заходит в игру, девушка покрутила коммуникатором в разные стороны, и мне сразу стало ясно, что она находится в больнице». «Операция тут», — призналась японка, положив ладошку на живот. «Это могло быть что угодно. От аппендицита до удаления кисты в яичнике. Знать интимные подробности мне было незачем, поэтому не стал уточнять и просто понимающе покивал головой. Возникла неловкая пауза, разговор зашел в тупик. Желая продолжить общение, я решил сменить тему и подбодрить ее. «Не волнуйся, питомцы в сфере очень верные» можно месяцами не заходить они будут неподалеку от того места где ты их оставил у тебя тоже есть питомец удивленно воскликнула японка какой как зовут покажешь мне обязательно покажу пообещал я но тебе он не понравится я люблю разных животных и больших и маленьких впервые улыбнувшись заверила она кстати а как тебя зовут запоздало спросил я кабаяси сая кабаяси сказала девушка, наклонив голову. «А меня, Алекс, очень приятно. Фамилию у нас обычно при знакомстве не говорят, но в Японии представляются по-другому. Целиком, с обязательным поклоном, целый ритуал. Поэтому девушка ожидала от меня другого поведения. Просто по имени они зовут только родственников и близких друзей. Назвавшись неофициально, я фактически предложил ей дружбу». Девушка засмущалась, но быстро решившись заявила. Тогда и ты можешь звать меня Сая. Я спросил, почему она решила продать карту местности. Никто в сети этого не делает. Кругом секреты, будто это военная тайна. Сая погрустнела. Родители не знают, что я здесь. Не хочу, чтобы они беспокоились. Оплатила аванс за операцию, но конечная стоимость выходит намного дороже, чем говорили изначально, призналась она. У, да ты молодец, восхитился я. Заботишься о родителях. «Тебе много не хватает? Могу помочь. У меня есть сейчас лишние средства». Японка нахмурилась и настойчиво замотала головой. Она категорически отказалась принимать хоть какую-то материальную помощь. «Я сама могу заплатить. Просто нужно вернуться в сферу и продать одну вещь». «А что за вещь?» Без задних мыслей поинтересовался я. Девушка немного смутилась. «Было видно, что мое поведение не вписывается в рамки приличия японцев». Навязчивое любопытство там считается признаком глупости и невоспитанности. Раз собеседник сразу не говорит, о чем идет речь, значит и не хочет об этом говорить. Закусив губу, девушка решала для себя – сделать скидку Гайдзину, иностранцу или мягко свернуть общение. Я почувствовал это по застывшей на ее лице маске вежливости. «Извини, это, наверное, секрет, не нужно говорить, если не хочешь», – попытался я исправить положение. Неизбежно различия в традициях и менталитете дали о себе знать. Приняв мои извинения, Сая посчитала, что я не совсем безнадежен. Сделав скидку на то, что я все-таки гайдзин и могу просто не понимать очевидных вещей, она продолжила общение. «В любом случае, не беспокойся обо мне. Когда я продам свою ценную вещь, мне хватит кредитов, чтобы рассчитаться с больницей», склонившись ближе к коммуникатору, прошептала Сая. «Хорошо, рад это слышать». «Но наше соглашение в силе. Я заплачу за карту обещанные 200 кредитов, когда продам трофеи. А если их стоимости не хватит, добавлю остаток со счета». «Спасибо», — поблагодарила Японка и очередной раз поклонилась. Тут меня посетила одна неплохая идея. «Извини, у тебя есть в сфере друзья?» «Да», — с готовностью ответила она. «Мне захотелось расширить свой круг общения, а заодно повыгоднее продать собранный лут». «Можно было воспользоваться благоприятной ситуацией. Слушай, это ничего, если я попрошу твоей помощи с продажей лута?» «Пока не смогу помочь. Тут запрещено использовать нейропривод. Я подумал, что кто-то из твоих друзей поможет. Понимаешь, его много, и я совсем не разбираюсь в ценах. Не переживай, я заплачу за помощь. Не могу обещать, надо сначала поговорить с ними. Отлично, я готов. Встретимся сегодня в городе». «Сегодня?» – удивилась Сая. Тут до меня дошло, что у нас совсем разное время суток. С Японией разница составляла семь часов. Если у меня три часа дня, у нее уже десять вечера. Немного замявшись, японка сказала. «Я попробую связаться, но не думаю, что смогу в такое время». Откровенно говоря, предлагая организовать встречу, я и сам был к ней не готов. Мне еще бежать до городка 3-4 часа. В Японии уже будет больше двух часов ночи. «Стой!» Желаю внести коррективы, воскликнул я. «У нас большая разница во времени. Сколько на твоих часах?» «Одиннадцать двадцать три». «Ясно. Сегодня уже не получится. Давай завтра, в удобное для твоих друзей время. Но чем раньше, тем лучше». «Хорошо, я постараюсь договориться. Пришлю сообщение». «Отлично, спасибо. Буду ждать. Погоди, еще один вопрос. Что из лута ценится больше всего? Прирученные монстры. Вернее, их яйца и детеныши». Почти не задумываясь, ответила Сая, а потом осеклась, прикрыв рот рукой. «Ясно. Значит, яйца и их детеныши. Тогда неважно, у меня все равно их нет». Мы попрощались, и я вновь подключился к болотному аватару. Еще раз глянув на горку собранных с монстров трофеев, решил, что пока в Японии ночь, сбегаю пару раз туда-сюда. Даже просто свалив свои трофеи в кучу где-то в укромном месте за городом, я смог бы дать на нее наводку друзьям Саи». А пока они будут сбывать товар, сбегаю на болото еще раз и набью новых. Правда, я понятия не имел, есть ли в этом смысл. Может, весь этот хлам не стоит моих стараний? Девушка говорила про яйца монстров. Я изредка видел такие на болотах, но мне и в голову не приходило взять их с собой. Эх, если бы знал, что они являются ценным товаром, обязательно прихватил бы парочку-другую. Я разрывался между желанием поискать на болотах яйца и отправиться в путь с тем, что есть. «Надо было убедиться, что точно нахожусь у первого японского города, а потом уже беспокоить людей». Чувство ответственности перебороло жажду наживы, и идею с поиском яиц я отложил на потом. Голову посетила дерзкая идея. «Если у всех монстров в игре существовали такие яйца, то они могли быть и у Гидры, и даже у драконов. Если стащить одно такое яйцо, оно должно купить мучительные смерти в пламени. Я решил двигаться на юг с максимально возможной скоростью». Вдруг придется долго искать город, или путь до него окажется гораздо длиннее, чем я предполагал. В конце концов, болото с тремя острыми горами на Востоке могли находиться и в других местах игрового мира сферы. Вдруг дизайнеры просто скопировали этот элемент, или подобное совпадение произошло случайно. Причины не важны. Нужно иметь запас времени, чтобы успеть на встречу с друзьями Саи и не подставить новую знакомую. А еще я понятия не имел, насколько сильные монстры встретятся по пути. Может, что-то пострашнее драконов. Отправиться на точку воскрешения, почти добравшись до городка, было далеко не лучшим исходом путешествия. А если такой точкой окажутся болото, я потеряю массу драгоценного времени на возвращение даже к домику на дереве. Еще раз оценив свое самочувствие с полностью заполненным инвентарем, я выложил на всякий случай пару панцирей краба. Лучше не жадничать. Я еще никогда не бегал настолько груженным, да и в пути могут попасться интересные вещи. Соскользнув по веткам дерева, как по лестнице, я еще раз восхитился силе и ловкости своего раскачанного персонажа. С помощью умений я отследил положение гидры и, выбрав подходящую точку на противоположной стороне ствола для толчка, срывком отпрянул от дерева. Умение акробат 10 уровня позволило сгруппироваться в прыжке и кувырком погасить вес при приземлении. «Гидра только этого и ждала. Обогнув дерево, она ринулась вслед за мной, активировав ускоряющее умение «Скорость ветра». «В эту игру мы играли уже тысячи раз. Мое тело активировало умение «Стремительное бегство», и мы, как два профессиональных спринтера на огромной скорости, понеслись по лесу. Тут я имел преимущество. Ведь я мог пробежать между любыми деревьями. «Гидра тоже имела козырь. Она таскалась за мной по лесу тысячи раз», и ее искусственный интеллект заранее знал карту кратчайшего пути для преодоления препятствий. Вообще, я заметил, что искусственный интеллект монстров обучаем, он имел базовую логику, но существенно самосовершенствовался, взаимодействуя с игроками. Это было удивительно и пугающе. Моя гидра была очень умна, я сам вынудил ее постоянно учиться. Кроме того, ее уровень не был статичным. Когда мое умение «Охотник на чудищ» достигло 10 уровня, я смог увидеть исчерпывающую информацию. Характеристики твари, а впоследствии и уровень, тоже росли. Совершенствование происходило так же, как и у обычных игроков. Если при первом нашем знакомстве она имела 345 уровень, то сейчас 350. Уверен, его она заработала, бегая за мной». Моя гидра была по-настоящему быстрой. Все уровни, что она получила, ушли в повышение характеристики «скорость». Именно поэтому тягаться с ней мог только я. Постоянно бегая в роли добычи, я натренировался сам и немного подтянул по этой характеристике своего тренера. Пробежка по лесу на максимальном ускорении продлилась полчаса. Я с волнением пересек границу, которую до этого преодолеть не мог. Дальше начиналась неизведанная территория». «Я несся мимо новых, не встречавшихся мне раньше монстров и растений», – бегло отмечал их названия и уровни. «Уровни монстров были ниже, чем в болоте. В основном от 80-го и выше, но не превышали 90-й. Монстры поодиночке и целыми стаями пускались за мной в погоню, но завидев гидру, тут же прятались по кустам. Можно сказать, что гидра стала моим личным телохранителем. Там, где появлялась она, сразу разбегалась вся остальная мелкотня». Мобы в сфере атаковали друг друга. Я нередко видел это своими глазами. Сфера жестокий мир, где не только людям, но и монстрам нужно охотиться и прятаться от тех, кто сильней. Вообще, мобы в игре размножались и росли гораздо быстрее, чем животные в нашем мире. Но непрерывная борьба за выживание не позволяла им расплодиться сверх меры. А если над болотом пролетала стая драконов, или древняя гидра решала перекусить, отстав от меня во время пробежки, их численность в ближайшей местности существенно сокращалась. Конечно, были и такие монстры, которые игнорировали друг друга. В основном те, кто имел близкое значение уровня. Рыская в выделенном им ареале, они выискивали жертву послабей. Пробежав еще час, я вошел в зону, где уровень монстров понизился до 70 -го. Еще через полчаса он не превышал 60 Я стал беспокоиться. Похоже, моя новая знакомая не очень точно нарисовала свою карту. Иногда я останавливался, восстанавливая выносливость и ману, но в основном для того, чтобы подождать моего отставшего телохранителя. Хотя уровень встречаемых монстров был пониже, их численность значительно выросла. Гидра быстро отбивала у них желание погоняться за мной, поэтому ее присутствие шло на пользу и в целом ускоряло перемещение». Еще час бега, и уровень мобов снизился до 50-го. Если предположить, что я несся со скоростью примерно 40-50 км в час, за вычетом остановок на отдых, я пробежал уже почти 200 км. А города на горизонте все не было. Падение уровня монстров наводило на мысль, что я двигаюсь в правильном направлении, и, решив придерживаться выбранной стратегии, я продолжил бег. Еще четыре часа я двигался на юг, отмечая стабильное уменьшение уровня монстров и не пересекая дорог. Не сказать, что я был зол, но меня разбирала досада. Я уже очень сомневался, что двигаюсь к японскому городку. Слишком значимой оказалась разница в расстояниях. От болот я пробежал около 400 километров, причем двигался почти все время на максимально доступной скорости, а город на горизонте все не появлялся. Я сделал рывок, а когда гидра сильно отстала... «Вышел из игры и полез в сеть. Попытался найти хоть примерные данные о том, насколько велик мир сферы, но ничего заслуживающего доверия не отыскал. Похоже, эта информация тоже относилась к раскрывающей игровые механики. Было поздно, да и день выдался утомительным, поэтому я сам не заметил, как вырубился. Очнувшись утром, подскочил как ошпаренный. Сразу кинулся смотреть в коммуникатор». Пришло два сообщения. Оба отцаи. В первом сообщалось, что она договорилась с двумя друзьями на три часа дня. Раньше никак. Я глянул на часы. «Семь двадцать». «У нас разница в семь часов, а значит, у них уже четырнадцать двадцать». «Твою мать! Времени совсем немного, а я так и не нашел город. Может, я вообще не там?» Некрасиво получалось. Во втором сообщении, которое пришло совсем недавно, она спрашивала, где мне будет удобно встретиться. Хотя я был почти уверен, что нахожусь в другом месте, все же попросил прислать карту, чтобы сориентироваться. Пока ждал ответа, почистил зубы и принял легкий завтрак. Следующее сообщение отца и содержало файл с картой. Я раскрыл ее в поиске других ориентиров. В целом на карте все было довольно похоже. Тоже огромные леса на юге от болот, потом полоса равнин, небольшая речушка, опять лес, затем холмы и снова лес. Если игнорировать несоответствие расстояний, я находился как раз в окружающем город-лесу. Дальше сразу за ним была изображена еще одна речушка, вытекающая из озера, расположенного у северной окраины поселения. Судя по карте, до него было рукой подать. Ориентиром могли служить две горы, находившиеся южнее от города. Если идти к нему с севера, нужно держаться ближе к правой горе. Я решил это проверить и зашел в сферу. Какова была моя радость, когда южнее я увидел возвышающиеся над лесом вершины гор. Они были довольно близко. Прикинув расстояние, решил, что до них километров тридцать. С моей скоростью это полчаса быстрого бега. Оглянувшись, поискал глазами шестиголового телохранителя, но гидры и след простыл. Я еще немного поприслушивался и двинулся в путь. Следуя ориентирам карты, бежал на юг, стараясь держаться ближе к правой горе. Но, как ни странно, так и не пересек реку. Вместо этого уперся в дорогу. По всему выходило, что я промахнулся, сместившись вправо от города, еще раз отметив про себя, что картографом Саи не быть, двинулся по дороге в сторону населенного пункта. И тут меня осенило. Я же совершенно голый, в таком виде появляться в людном месте неуместно. Хорошо, что до сих пор мне не встретился никто из игроков. «Можно, конечно, смастерить юбочку из листьев и заявиться в таком виде, но это могло вызвать блокировку моего перса уже по другим причинам. Если я замотаюсь в шкуру монстра, это тоже вызовет ненужные вопросы. Я понятия не имел, сколько стоят мои трофеи и стоит ли чего-то вообще. Надеюсь, друзья саи не окажутся нехорошими людьми и не обманут. Нужно взять их в долю, тогда они будут заинтересованы сбыть все по лучшей цене». Пробираясь вдоль дороги, я вышел к опушке леса и увидел раскинувшийся на равнине город, стеризованный под стрину постройки с черепичными крышами, четырехметровая каменная стена с высокими воротами. Строительство стены все еще шло, пока она прикрывала только ближайшую ко мне сторону. За ней возвышалась величественная постройка, напоминавшая храм или дворец. Само место было ухоженным и живописным. Я разглядел и указанную на карте реку, вытекавшую из большого озера на севере и стекающую в низину на юге. В районе дороги через нее был перекинут нарядный резной мостик. Кругом царила красота и гармония. Не желая нарушать покой этого прекрасного места своей голой жопой и заодно привлекать лишнее внимание, я вышел из игры и отписался Сае, что жду ее друзей в лесу на западной дороге. После такого странного сообщения она вышла на видеосвязь. «Извините, я правильно поняла. Вы хотите встретиться на дороге, ведущей из города на запад?» Растерянно улыбнувшись, переспросила девушка. «Да, не могу войти в город. Мой персонаж голый». «Голый? Но почему?» «По хотелось ответить мне, но я лишь пожал плечами. «Ладно, я передам, что вы ждете на дороге. Друзья уже спрашивали, куда им идти. И пусть освободят инвентарь. У меня много всего». «Не волнуйтесь», — ответила японка. Я сразу предупредила об этом. «А она соображает», — отметил я про себя. «Хотя если Сая игрок со стажем, то должна прекрасно понимать. Слабому игроку не поднять тяжести. Я тащил больше двух тонн всяких трофеев, из которых только шкуры весили более семи сотен килограммов. Надеюсь, ее друзья не слабаки и утащат панцири крабов. Спустя десять минут я увидел, как две фигуры отделились от города и двинулись в моем направлении. Что?» «Их всего двое. Это не очень хорошо. Придется скинуть трофей в лесу, двоим никак не утащить их за раз. Когда два парня в красивой национальной японской одежде подошли достаточно близко, я выглянул из-за дерева и помахал им рукой. Было удивительно, что днем в Японии в сферу играло так мало людей. Кроме десятка торговцев, замеченных мною через открытые ворота и нескольких человек, ловящих рыбу озера, я не видел больше никого». Парни робко подошли ко мне. Один извлек из инвентаря и протянул мне какую-то тканевую одежду. Это оказались шорты. Все еще стоя за деревом, я быстро облачился и поблагодарил их на русском. Парни приободрились и закивали головами. Видимо, система перевела им мои слова. Решив проверить реакцию на мой товар, я извлек из инвентаря шкуру древней медузы. Я уже насмотрелся на такое, но лица японцев вытянулись. Они зачарованно уставились на переливающуюся изумрудным блеском чешую и стали восторгаться. «Эй, сугой, сугой!» — повторяли ребята, разглядывая необычный предмет. Система перевела мне их слова так. «О, круто, круто!» Один из парней попытался взять шкуру и удивленно замотал головой. Он разочарованно повторял, что она слишком тяжелая. Второй смог поднять ее и положить в инвентарь. Наблюдая, как расстроился второй парень, я извлек из инвентаря предмет полегче. Это была шкура древнего Василиска. Василиски внешне напоминали аллигаторов и в целом были мельче медуз. Они являлись безжалостными хищниками, парализующими свою жертву взглядом. Пока не поднял сопротивление к параличу до 10 уровня, частенько становился их добычей. Шкура Василиска весила 120 килограммов, поэтому второй парень тоже смог положить ее в инвентарь. «Хотите, чтобы мы продали эти вещи и отдали деньги кабая сетян?» Переспросил более дрыщавый. В целом идея была такой, поэтому я согласно кивнул. И вдруг до меня донесся уже знакомый звук – шелест чешуи. Гидре несвойственно было красться, поэтому я был удивлен, услышав ее так близко. Всему виной было озеро, нырявшее одним краем в лес и почти достигавшее южным краем дороги. Она выскользнула на берег из воды как раз с этой стороны. Мои спутники оказались в опасности. Я крикнул, обращая их внимание на угрозу, но вместо того, чтобы кинуться за деревья, они просто застыли на месте с выпученными глазами. Гидра разгонялась на глазах. «Будь я один, то без проблем сбежал бы от нее. Но два паренька, оказавшиеся здесь из-за меня, не позволяли мне так поступить». Оттолкнув одного в сторону, я кинулся влево, отвлекая шестиголовую на себя. Японец, которого я оттолкнул, вышел из оцепенения и пополз на карачках в кусты. Второго гидра смела и разорвала прямо на моих глазах. Честно говоря, когда жил в игре, уже привык к расчлененке, но после полугодового перерыва смотреть на то, как разрывают человека, было очень неприятно. Гидра переключилась на второго японца, и мне пришлось срочно кинуться к ней, чтобы дать ему шанс уйти. Ребята могли и обидеться, посчитав, что из-за меня попали в пасть монстра. Я знал эту шестиголовую сучку, как свои пять пальцев. На бегу, выхватывая из инвентаря клешню, сделал рывок и сразу обманный маневр вправо. Гидру нельзя было застать врасплох. Одна ее голова всегда смотрела назад, поэтому я прокричал проклятие, запрыгнул ей за спину и, оттолкнувшись, что ей сил, в прыжке засадил острый конец клешни в повернутую ко мне башку». Клешня полоснула по толстой чешуе и погрузилась острым концом в мягкий глаз. Я дернул оружие на себя, вырывая поддетый орган зрения с мясом. Кровища брызнуло из пустой глазницы, а к яростно дергающейся шее повернулись остальные головы. Я тут же отпрянул назад, с трудом увернувшись от двух клацнувших рядом ртов. Этого было достаточно, чтобы тварь забыла про оставшегося японца. Крикнув парню бежать, я кувырком ушел в бок, а потом ей за спину. Самое безопасное место. Двигаться задним ходом Гидра не умела. Монстру пришлось резко извернуться, чтобы потянуться в мою сторону. Выждав пару секунд, я отдал газу. Я отвел ее достаточно далеко, чтобы оставшийся в живых парень успел безопасно сбежать. Нехорошо получилось. Я привел за собой это чудовище. Если сейчас выйду из игры, она просто кинется жрать всех, кого встретит на своем пути». Не уверен, что тварь перестанет убивать, даже если насытится. Возвращаться в болото не хотелось, а бросать монстра у города было подло. Пришло время прощаться. Она была моим мучителем и самым верным спутником. Я так привык к шелесту ее чешуи, что он стал для меня чем-то естественным в прошлой жизни. Но сейчас настали другие времена. Мне требовались деньги на старость, а ее крепкая шкура выглядела дорогой». Плюхнувшись животом в холодную черную жижу, я быстро рванул змеиным перемещением на юго-восток. Вот же зараза. Какой крюк пришлось накинуть, чтобы вернуть эту сучку в болото? Сколько времени потерялось за нее? Ну да ладно, я все равно собирался идти за второй партией трофеев. Первую сбросил прямо там, в лесу, недалеко от города. Пришлось попотеть, чтобы не откинуть ласты после позорного проигрыша недооцененному противнику. Шкурку я захотел отжать. «Гопник-самоучка!» «Да, эта шестиголовая сучка превзошла все мои ожидания. С нашего последнего боя она стала хитрей. Победить ее просто, делая кувырки в бок и за спину, не удалось. Одолев ее однажды таким способом, я слишком сильно понадеялся на него во второй раз. Видимо, прошлый бой научил мою противницу, что делать в таком случае. Я никак не ожидал, что, оказавшись сзади нее, буду поддет и кинут вверх мускулистым хвостом». Используя мое замешательство, гадина чуть сразу не сцапала меня, схватив пастью за левую руку. Я отчаянно отбивался клешней, даже срубил пару голов, пока та не сломалась. Чудом вырвался, подарив монстру левую руку ниже локтя. Неслабо досталось моим искусанным ногам. Из рваного лоскута кожи на икре торчали разорванные волокна и хлестала кровь. Если бы не прокачанная до предела быстрая регенерация, умер бы от кровотечения в ближайшие минуты. А так все само зажило прямо на бегу как, впрочем, и раны моего противника. Шестиголовая по праву считалась сильнейшим боссом болот. Просто чудо, что я выжил при первой нашей встрече. Она, как тузик, тряпку рвала любую мелюзгу до двухсотого уровня. В принципе, ни одного конкурентного боя монстров с ней я так и не увидел. Если древняя гидра хотела кого-то обидеть, то делала это быстро и уверенно. Некоторую часть трофеев из тех, что валялись в моей куче, я подобрал на местах ее разборок. Только при появлении дракона тварь могла спешно нырнуть в болото или укрыться в лесу. Но сбежать от дракона – это ни для кого не стыдно. Грозные крылатые чудовища были им имбой, как ни посмотри. А еще любили летать парами и целыми стаями. Если я такое видел, сразу слезал с дерева и делал ноги куда-нибудь подальше. Встретиться с вышедшей на охоту стаей драконов – это верная смерть. Эх, если бы мне яйцо такого монстра добыть! Я бы точно разбогател, а может сделал бы себе питомца, хотя с трудом представлялось, как этот ящер послушно трется о мою ногу. На плаву бросив косой взгляд назад, а потом на три острых горных зубца на востоке, я с сомнением потряс головой. Наведываться сейчас к драконам нецелесообразно. Что если мой аккаунт скоро снова посчитают нарушающим правила и уже окончательно забанят? Нужно выжить из него максимум. Я продолжил рассекать болото, стараясь огибать медуз и любых проворных монстров. Основная задача сейчас – вернуться к дому на дереве, прихватив по пути пару яиц монстров, если они мне встретятся. Вчерашние планы пошли прахом. Из-за болотной сучки я не попал в город и лишился ценных знаний о тонкостях местной торговли. Древняя гидра все еще плелась за мной, но сильно отстала. И надо же было такому случиться – Когда я пересек уже половину болота, мне повстречался целый выводок гидр. Это был именно выводок, разных размеров и уровней. Я видел такое впервые. Похоже, неподалеку было гнездо или что у них там, ведь я насчитал пять мелких и три крупных особи. Как и драконы, они имели название, подсказывающие их примерную силу. От юной гидры до ее сильнейшего варианта «древней». Они также различались по цвету чешуи. Самые низкоуровневые и слабые имели окрас светло-зеленого цвета. Чешуя более сильных особей отличалась более темным оттенком, вплоть до черного. Нормальный человек постарался бы слинять от этого семейства как можно скорее, но я решил обменять свою жизнь на ценную информацию. Я желал отыскать их гнездо, а если очень повезет, выкрасть оттуда яйцо. Пусть меня даже сожрут в итоге, ценный приз должен оправдать мучения». Я стал по дуге обходить место сборища шестиголовых и проморгал прятавшегося в толще ила краба. Монстр захватил мою левую ногу у щиколотки своей огромной клешней и стал резко погружаться. Пока я отчаянно барахтался, пытаясь вырвать ногу из каменного захвата, он затянул меня в глубину, попытался расчленить, используя вторую клешню. Наверное, мне помогла запредельная удача и огромное значение характеристики сила. Мертвой хваткой вцепившись во вторую клешню, я крутанул ее до хруста и вертел, пока она не отделилась от краба. Но для победы над монстром этого было недостаточно. В толще ила особо не поборешься. Преодолевая сопротивление среды, я безрезультатно бил монстра его же клешней по панцирю и второй лапе». Отсчитав минуту, система начала отнимать мои очки здоровья от эффекта удушения. Открыв окно статистики, я видел, что за секунду у меня непрерывно отнимается по 10 очков жизни. Будь я игроком-новичком, склеил бы ласты уже через 10 секунд. С моими семью сотнями смерти от удушения можно ждать 70 секунд. Я потратил почти все это время, пытаясь вырваться из ловушки. Попытки были безуспешны пока я не догадался всунуть в щель у лодыжки другую клешню и не развел щипцы, налегая всем весом и мускульной силой. В итоге я сломал вторую клешню краба и только так смог освободить ногу. Пока монстр удерживал меня под слоем воды и ила, система посчитала мои мучения достойными нового умения. Женский голос объявил. Получено новое умение. Сопротивление удушению. Уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Когда обезвреженный краб перестал наносить мне урон, быстрая регенерация компенсировала потерю здоровья от удушья, и его значение застыло на отметке в 40 единиц. На третьей минуте такого утопания система накинула мне еще уровень кумению. Если бы я не всплыл, мог поднять его до максимума, не пошевелив и пальцем. Но страх, что гидро тыщет вкусняшку и в слое ила, гнала меня на поверхность. Наверное, я выбирался слишком долго. Казавшаяся безнадежно отставшей древняя гидра уже была тут как тут. Удушение забрало слишком много очков моего здоровья, поэтому я не пережил первой же атаки монстра. Было неприятно, обидно и очень жалко потерянного времени и сил. Единственным полезным моментом за весь день игры оказалось то, что я точно узнал, где находился раньше и куда буду теперь возвращаться при гибели. Искусственный интеллект сферы прописал мой восстановленный аккаунт в освободившееся от другого игрока место, а если точнее, в седьмой стартовый городок моего региона.